Салон Блюхера. Итак, докладывает дежурный адъютант, наш бронепоезд ворвался на станцию Волочаевскую, оттеснив белый бронепоезд. И тем не менее, сухим, натреснутым д голосом говорит Гржемальский, я просил бы не начинать штурма. Почему? – спрашивает п о с т а ш е в Я имею в виду наш разговор с главкомом о мирном предложении Молчанову. «Кого вам жаль из тех, кому предстоит сражаться? Белых или красных?» с е х и д ц ы спрашивает кто-то из командиров. «Мне жаль русских», — сухо отвечает г ж е м а л ь с к и й Минутное молчание. «Что вы предлагаете?» — спрашивает Постышев. «Послать к молчану о в парламентера с предложением мира. Вы согласитесь пойти?» нет «Отчего?» «Я не боюсь смерти, которая ждёт меня у них, как изменника Родины», — Гржемальский кривит губы. «Я боюсь бесцельности моего визита». «Меня расстреляют, как отступника, вам не ответят, а вы, гордецы, другого не пошлёте». «Поверьте, я не становлюсь сентиментальным, что обычно происходит в старости с боевыми генералами. Просто мне жаль русских». «Это свидетельство нашей слабости предлагать мир», — слышен голос. «Запомните», — отвечает Блюхер, «предложение мира — это первейшее свидетельство силы».